София Рукова Величественным и удивительно большим увидел я отца Александра впервые в мае 1977 года. На самом деле он был невысок, но когда появился на крыльце сторожки, в белой, как всегда после Пасхи, ряси, мое сердце странно ёкнуло, словно сказало кому-то «да», и замерло на миг. Пространство, которое он занимал собою, мне показалось значительно большим его самого. Казалось, оно охватывало и его, и того, кто стоял рядом, и храм, и церковный дворик с его строениями. Оно простиралось выше куполов деревянной церквушки и уходило куда-то за пределы ограды. Я и позднее не раз испытывал это ощущение его присутствия на гораздо большем пространстве, уже там, где новая деревня только начиналась. От пересечения двух дорог Сергей Ряховский, я познакомился с отцом Александром в начале 70-х, когда мне было около шестнадцати лет. Помню эту электричку до Загорска, Ярославский вокзал. Я ехал к дедушке. Я был учащимся техникума и всегда возил в своем портфеле Библию, которую подарил мне мой отец. Узник за Христа, трижды репрессированный. Я всегда открывал Библию, клал ее на портфель и как бы показывал соседям. Посмотрите, что я читаю. Для меня важна была реакция людей. В тот вечер я также разложил Библию, читаю, и вдруг ловлю на себе взгляд человека, сидящего напротив. Он смотрел то на Библию, то на меня, и вдруг спросил. — Юноша, а разумеете, что читаете? Я родился в христианской семье и уже был молодым проповедником. Я ответил, конечно, разумею. Он говорит, давайте познакомимся. Я — отец Александр Мень. И тут во мне все рухнуло, потому что для нас это была легенда. Это был человек, который открывал людям Христа. Я зачитывался его книгой «Сын Человеческий». Андрей Смирнов Я, бывший пионер и комсомолец, с трудом прибрел к порогу храма. Но встать на колени, положить земной поклон, психологически нашему брату, бывшему комсомольцу, очень трудно. И, к счастью, умные люди мне помогли. В частности, замечательный писатель Марк Поповский, перу которого принадлежит первая книга об архиепископе Луке, воина великом хирурге и священнике. Марк мне помог встретиться с отцом Александром Менем. И встреча с ним, конечно же, несказанно облегчила мне вхождение в церковь, потому что отец Александр был настоящим воином Христовым. Он был действительно влюблен в Христа, он воевал за него, он был счастлив и искренне рад любому дураку, переступившему порог храма. И одним из этих дураков был я. Андрей Тавров, Суздальцев В 1982 году я сильно болел. Мучительная слабость, бессонница, депрессия. До этого я много пил, ел транквилизаторы горстями, пытался открыть для себя наркотики. Несколько раз приходил к заключению, что с меня хватит. На улицу я выходил все реже, не было сил. Недуг поселился во мне и набирал силы. Я был в отчаянии. Мне было тридцать пять лет, и я не верил, что такое могло случиться именно со мной. И это после ослепительной юности и великих надежд. Месяцами я спал по два часа в сутки. Я боялся сойти с ума. Помню, как однажды ночью вышел на кухню попить воды и в отчаянии лег на грязный рваный линолеум. Уставившись в потолок, я забормотал, неизвестно, к кому обращаюсь. Если ты есть, помоги, сделай хоть что-нибудь. Я до сих пор вижу эту штукатурку с желтыми разводами на потолке и ночное глубокое окно, похожее на колодец. В один из периодов улучшения я оказался в церкви в Братовщине, по Ярославской дороге где настоятелем был архимандрит Иосиф, с которым мама познакомилась в Боткинской больнице. Я засыпал священника вопросами, на которые у него не было ответа. И тогда он сказал, «Я дам вам рекомендательное письмо к одному человеку, тоже священнику, который все вам расскажет и сделает это более компетентно, чем я». И он написал письмо. «Помню, я отметил торжественность минуты». Мне еще ни разу не давали рекомендательных писем, а тем более к священнику. Зачем такое письмо понадобилось, я понял позже. В общем, оно удостоверяло, что я не засланный органами, а самый обычный человек. Через три дня я добрался до новой деревни. Утро было солнечным, начало лета, пели птицы. Я вошел в храм, подошел к ящику и попросил передать свое рекомендательное письмо священнику, отцу Александру. Пока шла служба, я вглядывался в священника, и издалека он показался мне какого-то купеческого, кустодиевского вида. Плотный, бородатый. Потом служба закончилась, и народ стал расходиться. Я стоял у двери, и когда в очередной раз поднял глаза, увидел, что отец Александр идет ко мне. Он больше не был похож на купца. Более того, он смотрел на меня с такой радостью и любовью, словно встретил старого друга после долгой-долгой разлуки. Ситуация явно была искусственной. Я понял, что здесь что-то не то, что это не мне, что он действительно кому-то очень рад, и что, вероятно, тот, кому он так радуется, стоит у меня за спиной. Я обернулся. Там никого не было. Его любовь и его улыбка предназначались именно мне, человеку, которого он видел в первый раз в жизни. Помню, что меня это тогда сильно поразило. Людмила Улицкая Познакомилась я с отцом Александром Менем в 1968 году, после окончания университета, когда поступила на работу в генетическую лабораторию. Там собралась замечательная компания молодых ученых, среди которых был Саша Борисов. Вот с него-то все и началось. Он был ближайшим другом и одноклассником младшего брата отца Александра, Павла. В некотором смысле я ощущала, что готова к встрече с отцом Александром. Это были времена большой тоски и убитости. И именно желание найти какую-то вертикаль в жизни толкало тогда многих молодых людей к разного рода поискам которые можно назвать духовными. С отцом Александром я познакомилась в доме Павла, скорее всего, на дне рождения, но встречались мы в разных домах. Можно сказать, что это была довольно большая компания, которая постоянно собиралась около него. Был он человеком необычайно привлекательным в общении, доброжелательным, веселым, остроумным, светским, я бы сказала. В любом застоле держался очень свободно, создавал особую атмосферу веселой доброжелательности. Мелкие бытовые разговоры в его присутствии как-то увидали. Естественным образом люди поднимались на предлагаемый им высокий уровень общения. Так происходило само собой. Я не хочу сказать, что дураки умнели в его присутствии, но, скажем, немного затихали». Я не то, чтобы много с ним лично общалась, больше наблюдала за тем, как он общается с другими людьми разного образовательного и интеллектуального уровня. Это было потрясающе интересно. Среди прочих его дарований, о которых можно вести отдельный разговор, у него был огромный педагогический дар. Однажды я спросил у него довольно резко, почему он на один и тот же вопрос разным людям отвечает по-разному. Мне казалось это каким-то умышленным педагогизмом. Я исходил из того, что каждому человеку нужно все до последней точки. Он засмеялся и сказал, что я не права, и каждому надо давать столько, сколько он может взять».